Глава 12. Кронах галопом бежал к мосту. Он видел лишь бьющиеся сердца людей впереди. Аура каждого мягко мерцала, предательски выдавая волнение и страх. Хурхня не отставал и держался по другую сторону дороги. В темноте слышалось лишь его шумное дыхание. Стоящие на блокпосту охранники не видели их, пока один силуэт берсерка не попал под луч прожектора. В тот же момент грохнули тяжёлые звуки пулемётной очереди. Машина стояла всего одна, перегородив дорогу. Оставшиеся на охране моста люди укрылись за техникой в ожидании попыток прорыва. Они были в себе уверены, поскольку пулемет, хоть и в некрупнокалиберный, придавал им мнимое чувство превосходства. Попав под пулеметную очередь, Хур хвыставил перед собой щит и пригнул голову, чтобы пули не попали в морду. А Кронох метнулся на обочину и, добежав до моста, прыгнул на крышу машины, помяв все стойки и разбив окна. Он поднял меч и громко зарычал «Пулемет». Стоящие за машиной люди от толчка упали, но быстро пришли в себя и увидели огромного медведя в стальных латах с большим мечом на доспехах, которые сверкали блики от фонариков. Хурх почувствовал, что стрельба из пулемёта прекратилась, отшеврнул щит в сторону и налетел на незадачливого пулемётчика, который пытался перезарядить ленту, не отрывая взгляда от кронаха, стоящего на крыше машины. Хурх ударил стрелка лапой и когтями содрав ему лицо, отбросил тело в сторону. Старший берсерк не стал дожидаться, пока люди начнут по нему стрелять, хоть для него это и не смертельно, но приятно тоже мало. Он спрыгнул человеку на грудь, отчего его рёбра, не выдержав, тут же сломались, а лёгкие выдавились из всех возможных трещин вместе с другими внутренними органами. Человек под весом берсерка мгновенно скончался. Царь-охранник, оказавшийся рядом, просуществовал живым организмом в этом мире на секунду дольше. Тяжёлый клинок меча разрубил по диагонали его тело и ванзился в брёвна. из которых был сделан настил моста. Кровь и другие жидкости обильно потекли сквозь щели в воду. Хурх в один прыжок догнал последнего охранника, который оказался шустрее всех и попытался убежать. Повалив человека на грудь, младший берсерк наступил на него, затем одной лапой схватил за голову, а второй за пах и резко дернул вверх. Оторвав голову в основании черепа, он швырнул ее с моста и разодрал несчастному живот и пах. В последние мгновения жизни человек даже не успел закричать от боли. Хурх стряхнул с как тей кровь и, подняв разорванное тело, тоже скинул его в реку. Кронахо одобрительно кивнул и по примеру своего младшего сородича тоже сбросил разрубленное тело. Скоро трупы охранников унесло быстрое течение, и не пройдёт и пары часов, как их обглодают рыбы или выловят стервятники. Услышав крик чернеша, который всё это время летал над головами, Кронах рыкнул хрух, и они оба побежали дальше, углубляясь в ущелье, которое протянулось на расстояние не меньше 10 км. Проход в горном хребте в это время года был максимально спокойным, ни лавин, ни обвалов. Людских поселений там тоже не было, лишь стояло пара одиноких домиков, построенных в своё время охотниками, которые по весне тут охотились на горных козлов. Денис с парнями медленно подъехали к мосту, где светилась единственная лампочка автомобильного габарита. И застыл луч прожектора, устремлённый в небо. Тихо тут, шепнул Саша. Ага. Не надо от медведя отставать. Объедешь тачку или оттаскивать будем? Денис пытался на глаз определить, проедет ли поджеро между краем моста и помятой машиной. Сейчас попробую, в принципе, должен, ответил Попченко. А где охрана? выглянув из разбитого окна, спросил Белов. Лучше не знать, Серёга. Сыч, остановись за мостом. Может, чего полезного найдём. Попросил Лёня. Он прекрасно видел, что тут произошло, потому что в реальном времени наблюдал за быстрой работой медведей. Возможно, если б не их просьба, те обошли бы это место лесом. Медведи стараются сторониться людей, дабы не навлечь на себя гнев наблюдателей, которые тщательно смотрят за соблюдением всех правил, установленных на этих землях для порядка. Кроме разбрызганной крови и остатков человеческих тел, И пуготного пулемёта на мосту ничего не осталось. Вскрыть машину не смогли, но никто особо не старался. Заглянув через разбитое окно внутрь и не увидев в темноте ничего полезного, все вернулись обратно и поехали в глупую щель, постепенно набирая скорость. Лёня видел обоих медведей и периодически появляющегося черныша. Все 10 км они маячили впереди, а под конец Саша смог их даже догнать на машине. Когда люди подъехали, берсерки спокойно сидели под большим засохшим кустом и о чём-то переговаривались. Черных тоже сидел рядом и пил из речной заводи. Впереди большая деревушка, протяжно сказал Лёне, выходя из машины. Народу много. Что за населённый пункт, кто знает? Архипов уже следами направился к медведям. Нет, мы не в курсе, почти хором ответили Белов и Попченко. «После нее поселок Бруто должен быть». Денис подошел к Кроноху. «Спасибо вам. Без вас мы бы не проехали». «В человеческие дома мы заходить не будем. Встретимся в мертвом лесу. Ты помнишь то место?» — хрипло спросил Берсерк. «Помню, Кронох, помню». «В том лесу порталы могут быть наблюдатели и в горах. Они могут скрываться везде». Почувствовав твоего собрата и увидев на его руках браслет, я решил, что встретил наблюдателей. По оказалось, он обычный человек. Людям надо держаться рядом с людьми и двигаться по дороге. Через 3 дня встретимся в мёртвом лесу. Человек. Кронах со своим собратом тут же встали и галопом побежали к отдалённым деревьям, которые виднелись в паре километров за выходом из ущелья. Ушли, провожая берсерка взглядом, спросил Саша Обещали вернуться, спокойно отозвался Денис. Увидев спину медведя, черный шпирель перестал играть с Лёней, коротко прошипел и поднялся в воздух, громко хлопая крыльями. Нам людям не понять, что движет этими животными инстинкт или разум, прокомментировал Малышев. Поехали уже. Где там вы меня хотели оставить? Долго туда ехать? Не очень долго, Игорь. По местам. С командой у Денис. Машина медленно выехала из горного ущелья и направилась дальше на юг, где в нескольких километрах виднелся большой посёлок, светившийся редкими огнями. Лёня не переставал мониторить обстановку, следя за случайными людьми, попавшимися ему на пути. Поджирик медленно ехал по центральной улице, особо не привлекая к себе внимания. С момента нападения медведей на блокпост прошло достаточно много времени, и если бы тут находилась ещё одна группа наёмников или охраны, то они обязательно отреагировали бы. Вокруг стояла тихая ночь, свет фар выхватывал из темноты очертания заборов, ворот и редкой разномастной техники. Или болезнь ещё не дошла сюда, или я не знаю. Вокруг, кажется, всё мирно. Вот в этом доме, например, Леонид показал на дом, мимо которого не проезжали, три человека, причём реально спят. Двое на одной кровати, третий отдельно. А тот дом пустой. Он рассказывал про все дома, стоящие по обе стороны улицы, и их жителей. «Мрачно тут», — невольно ускоряя машину, — сказал Саша. Он старался ехать медленнее, поскольку отсутствующая дверь на высокой скорости не придавала комфорта, а холодный сквозняк то и дело пробирал тело до мурашек. Но всё же он решил пожертвовать комфортом ради того, чтобы скорее покинуть это мрачное место. «Тут все посёлки с людьми так выглядят. Ни фонарей, ни нормального освещения». Электричество стабильного практически нигде нет. Посёлок оживает только в светлое время суток, пояснил Денис. Встроенная радиостанция молчала, возможно, никто не пытался выйти на связь, или же сломанный медведи антенно препятствовал этому. Спустя 5 минут они выехали из дремлющего посёлка, где жители, вероятно, ещё не столкнулись с болезнью и сопутствующими ей паникой и анархией. Серёга, Серёга, Послышался голос Малышева из багажника. Ох, когда надо-то, Серёга. Что хотел, Игорёк? Отозвался Белов, не поднимая головы с подголовника. У меня, кажется, температура. Хорошо. Что хорошо? крикнул полковник. Его голос напоминал рёв умирающего мамонта. Информация услышал. Тебе легче стало? Белову было безразлично самочувствие своего бывшего начальника. Ты же медик, сделай что-нибудь. «Игорь, ничего он не сделает», — вмешался Лёня. «У меня, например, рана гноится, и что? Мне теперь ныть, что ли?» «А меня насморк замучил. Сопли, как из рога изобилия, и сейчас он дует». Громко высморкавшись в руку и размазав по штанине, добавил Попченко. «Игорь, считай это наказанием. Может, пневмония у тебя, а может, и оспа. Какая, кстати, у неё симптоматика?» — спросил Денис. «В первую очередь повышение температуры. Потом боли появятся в пояснице». Белов привстал с места и обернулся на Игоря. «Что-нибудь болит у тебя? Штаны сними и посмотри на ляжки». «Задница у меня болит. Сколько я в багажнике проехал уже?» Кряхтя ответил Малышев, сидя, стягивая с себя штаны. «Нет там ничего». Проверив свои бедра, ответил он. «А что должно быть?» «Сыпь, Игорь, сыпь. Значит, не оспа. Сиди, балдей. Можешь лечь, поспать. У тебя там не дует и места много». «Можем поменяться». Ответил он Белов, надел штаны и скрючившись лёк на бок. Не помрёт? Архипов обернулся, заглядывая в багажник. Не, мужик, он здоровый. Если даже пневмония, то ещё как минимум 3-4 дня помучается. Да и сомневаюсь я, что тут антибиотики есть. Если пневмония то конец, пояснил Белов. Мне о фурункуле, видимо, и говорить не стоит. Вздохнул Денис, почесав подмышкой злосчастный чири, возникший на фоне постоянного переохлаждения. Фурунгу фигня. Если хочешь, когда установимся в скрою, инструменты есть, которыми ты в медведях ковырялся. Нет, спасибо. Или сам лопнет, или засохнет. Так, клуб анонимных больных закрывается. Резко перебил Денис, и все замолчали. Каждый думал о своём, о собственных болячках, о том, что их ждёт впереди. За эти недели, что они вместе, ещё не было дня, чтобы спокойно и планомерно подумать о завтрашнем дне. Постоянно всё складывалось так, что завтра могло и не быть. Было только здесь и сейчас. "Лень, не хочешь за баранку?" спросил Саша, прервав почти часовое молчание. "А то я уже околел тут на сквозняке". Ему нельзя в наши глаза. "Давай я сяду", предложил Денис. Саша остановил машину тут же на обочине, и они поменялись местами. Он приложил замёрзшей ладонь к диффузору печки автомобиля и в блаженстве улыбнулся. Архипов в виде это взял с одной рукой за руль, спрятав вторую в карман, дабы раньше времени не замёрзла. Не прошло и получаса после смены водителей, как Леонид оживился, закрывал глаза и вновь открывал. Его взгляд наполнился удивлением, а выражение лица говорило, что он придумал велосипед. "Я я я вижу то, что он видит", тихо сказал он и, закрыв глаза, раскинул руки в стороны, насколько позволял салон автомобиля. Он размахивал ими так, будто находился в очках виртуальной реальности. «Ты объяснишь нормально?» Увидев неадекватное поведение товарища, попросил Белов, пытаясь еще хоть немного отодвинуться. «Черныш, я... я вижу его глазами!» Не поднимая веки, ответил он. «Он летит над лесом!» «Проверь температуру!» Не оборачиваясь, попросил Денис, волнуюсь за друга. «Да нормально у него все!» Потрогав лоб, ответил Белов. «У меня температура!» — подал голос из багажника Малышев. — Серега, следи за ним. Нам только этого не хватало, чтобы он разума лишился. — добавил Архипов, не теряя контроль над машиной. — Да хорош меня трогать, нормально у меня все. Леня открыл глаза и зло посмотрел на Белова. — Денис, я вам реально говорю. Я полдороги думал о нем, представлял. Я же его давно не видел, соскучился. Я его еще маленьким мышонком помню, крохотным таким. Леня сложил ладони вместе, изображая маленького зверька. И, наверное, это тоже браслет. Браслет? Да, Саша, браслет. Вон, он летит над деревьями, а внизу я их чётко вижу, парни. Внизу два наших отморозка медведя. Обалдеть. Прям так хорошо видно. Лёня, ты сейчас не смеёшься над нами, реально? Глазами черноша видишь. Саша не отводил взгляд от Лёни. Прежде он то и дело нёс полную хынею, но сейчас это звучало настолько убедительно, что товарищи поверили каждому его слову. «А больше никого не видишь?» Сменив тон грубо, спросил Денис и заметно ускорил автомобиль. «Нет, лес только и все». «А сзади кто едет? Проморгал?» Укорил Денис, поглядывая в зеркало заднего вида, где на прямых участках дороги периодически мелькали фары, то появляясь, то исчезая. «Твою! Кто там может быть?» Подняв автомат с полу, спросил Саша. «Да кто угодно, может, просто едут. В теории, не по нашей душе должны быть». Ну не могли они успеть. Денис предложил Попченко: "А если те, которые дальше к Бельгисом поехали, вернулись обратно, связались по радио с местными? Может же такое быть? Сколько мы торчали возле реки? Почти 2 часа. За это время что угодно могло произойти". "Три машины", перебил Лёня капитана. "Одиннадцать человек внутри". "Брута ещё не видать?" спросил Архипов. "Нет, даже следа это нет". «А Биг, кажется, говорил, до него километров, может, тысячи будет», — ответил Лёня. «А мы только чуть больше половины проехали. Плохо, очень плохо. Ну что, к бою, господа, к бою!» — крикнул майор Архипов. «У нас с мёдом, что ли, намазано! Кому мы и что плохого сделали? Дня спокойно прожить не дают!» Прокричал сквозь шум врывающегося в салон ветра Белов и, взяв автомат, выглянул в разбитое окно, но машины были ещё далеко. и только изредка был виден свет фар. Повысив скорость движения по сухой дороге, которая, в отличие от предыдущих, была более ровной, с меньшим количеством ям, Денис смог сравнять скорость, и преследующие их люди не видели, что они практически на расстоянии вытянутой руки. Под жарой ревя дизельным двигателем заходил в крутые повороты, проезжал мелкие речушки вброд, и, петляя, проезжал сквозь лесные чащи, и даже в какой-то момент стал отрываться от преследователей, увеличивая дистанцию. Начнуй воздух стал теплее. Эту разницу почувствовали все, едва только проехали ущелье. Деревья в лесу не были голыми, а имели вполне ясы имеющие листья, которые создавали знакомый шум на ветру. Леань, так что там с Чернышом? Ты новый функционал браслета нашёл? Внимательно следя за дорогой, спросил Денис. Наверное, возможно. Да, нашёл. С чего ты взял, что это взгляд Черныша? Ну а кто ещё за двумя медведями летит? Тоже верно, тоже. Повторил несколько раз архипов. А это как там, что ли? Помните, медвежат плюшевых, которыми рулил отбитый на голову? предположил Саша. Там же импланты были, как монетка с проводами. Помнишь? Серёга. У тебя же нет с собой этих жучков. На мгновение, обернувшись, глянул на Белова Денис. Да выбросил я, выбросил. Что вспоминать теперь? Короче, это по-любому черныш. Не знаю как, но это круто. Прямо огонь, мужики, открывая глаза, сказал Лёня. В этот момент он поймал взгляды всех товарищей, которые присутствовали в салоне. Даже Денис обернулся на восторженный рассказ. "Тормози, тормози!" крикнул Лёня, увидев посреди дороги под светом фар большое животное, которое сидело, опираясь на передние лапы и скалило зубы. Его красноватые глаза, как два уголька, светились в темноте. Денис резко обернулся и, мгновенно приняв решение, нажал сильнее на педаль газа. Мотор взревел, разгоняя двухтонную машину. Существо встало на задние лапы и, разбудив округу диким ревом, гулко постучало лапами по груди. «Тормози, Денис, тормози! Это горелоид! Горелоид!» — закричал Леня, ища под ногами автомат. Саша и Серега, увидевшие это огромное животное впервые, не могли отвести от него взгляда. Его звучные удары в грудь распространяли вибрации, возникающие при этом по всей округе. Денис в последние секунды перед встречей с гориллойм сумел оценить возможные последствия, остановился, тут же переключил коробку передач и поехал назад. Далеко в свете фар он заметил силуэты ещё двух таких животных. Один из них был пониже и за лапу тащил за собой совсем маленького, практически одного роста с человеком. Перекрыв шины дорогу, горилоид закончил устрашение и пошёл в атаку. Опираясь на передние лапы, он прыгал, быстро догоняя машину, но в какой-то момент остановился. Затем обернулся и прорычав несколько раз сородичам, ещё раз ударил себя в грудь и скрылся на обочине. Денис по инерции проехал ещё несколько десятков метров и остановился. Лёня безостановочно что-то говорил. Белов и Попченко, отойдя от первых впечатлений, высунули автоматы из-ока и нацелились в темноту. Пронесло. "Лёня, заткнись уже", ушёл он. Тихо сказал Денис, забыв обо всём на свете, только сконцентрировавшись на существе, занимавшем вершину пищевой цепочки в этом мире. Он уже сталкивался с этим зверем, который в первый день убил его молодого офицера, и повторять ещё раз ту ошибку теперь не хотел. Наёмники, крикнув Белов, увидев, что из-за поворота в 100 м позади выехали машины. Денис нажал на педаль газа, но одна машина, быстро объехав их по обочине, уже перегородила дорогу, а две другие остановились сзади. Что либо предпринимать было поздно, и человек с пулемётом, стоящий перед их капотом, Наиболее красочно об этом говорил. Парням не оставалось ничего, как показать в открытый окна безоружные руки, и их тут же достаточно грубо выволокли из салона, располостав на земле с вытянутыми в сторону конечностями. "Вы кто такие?" громко крикнул один и, подбежав к лежащему с краю Саше, пнул его по рёбрам. Разозлённый человек совсем не хотел в чём-то разбираться. Гнев его распространился и на Лёню, лежащего возле Саши. Парни молча терпели острую боль в рёбрах. «Кто из вас старший? Кто, мать вашу?» Денис медленно, не делая резких движений, начал подниматься на ноги, чтобы не схлопотать раньше времени пулю. Но выпрямиться он не успел. Нога, обутая в тяжелый армейский ботинок, пнула его в грудь, и он, по инерции, сделав несколько шагов назад, согнулся, хватая ртом воздух. «Я что, сказал кому-то вставать?» «Для тупых, повторяю вопрос, кто из вас старший?» Он вновь пнул Архипова, только уже в лицо, и Денис, запрокинув голову, упал. Я, я старший, выпрянул солоноватую кровь крикнул он. Денис что-либо ещё сказать не успел. Мущина вновь тело его избивать, а он при всём своём желании не мог дать отпор. Георгий, смотри, что нашёл, позвал тот, кто осматривал салон под джере. Что ты там нашёл? Не видишь, я с человеком разговариваю, ответил он, но оставив Архипа заинтересно поднял голову. Чел какой-то багажом едет. А ещё вот золотишка. Из рук Закалёня он вытащил пригоршню пятаков из драгоценного металла. "Это будет нам компенсацией. А что за багаж?" Выгнувшись столь неожиданной находки, ответил Йоргис и подошёл к открытой двери багажника, где свернувшись с калачиком лежал Малышев. "Тебе что, особое приглашение надо?" крикнул он на Игоря. Стоявший рядом боец тут же взял полковника за ноги и стянул его на землю. Малышев лишь негромко охнул и мягко упал. Варин схватил его за шиворот, но тот уже отпрянул в сторону, как от прокажённого. Ты чего? Сделав шаг назад, спросил Юргис. У него жар, ответил боец, вытирая руки об штанину. Эй, ты, давно у тебя температура? Подталкивая малыша в ботинках, спросил Юргис. Первые сутки, не поднимая головы, ответил Белов. Он в бреду, не слышит вас. Сожги его к чёрту вместе с машиной. Что полезного ещё нашли? Гранаты, патронов немного, продукты, причём наши же. Видимо, с блокпоста забрали. И оружие тоже наше, ответил парень, обыскивавший машину. "То они такие? Три группы уничтожили?" с сильным акцентом спросил боец, держащий на прицеле Лёню. "Ну-то какая разница? И не такие они крутые, а же мы их догнали и захватили", ответил Юргис. "А может это кто-то из людей Алекса? Да хоть Саида. Они моих людей убили". Их только за это можно прирезать. Из-за них мы заказ не выполним. Где я тебе тачки и оборудование здесь найду? Придётся в бруто возвращаться. Он Иванов подошёл к Денису и размахнувшись, ударил его кулаком в челюсть. Архипов упал на одно колено и потёр лицо ладонями. "Ёрги, успокойся. Если это люди Алекса, то этот багаж", он показал на малыша со связанными руками. "Для него нам конец будет. Может, сначала проверим Всё равно до Брута ехать, а там созвонимся с ними и узнаем, рассудил один из парней. Он был без оружия и ходил между лежащими на земле людьми, заглядывая каждому в лицо. Ты видишь, как они одеты и как профессионально сработали. Видно же, что не с большой дороги. Слова напарника повлияли на Йоргиса, и он ещё раз осмотрел каждого. Отойдя в сторону, они минут 5 переговаривались. Грузети их парни. Айверс, поедешь на поджереки? Багаж верните на место. Остальных раскидайте по машинам, приказал он и подойдя к Денису добавил: Дай мне повод пристрелить тебя. Связав всем руки и отобрав имущество, их погрузили отдельно по машинам и без особых церемоний поехали в сторону посёлка Бруту. Больше всех досталось Денису. Кровь из носа и разбитой губы ещё долго не останавливалась и залила всю куртку. Он как мог руковом вытирал лицо, но это никак не способствовало уменьшению боли или остановке кровотечения. Капитан Попченко и старший лейтенант Белов находились примерно в одинаковом состоянии. Не совсем понимаю, кто эти люди и что им может грозить в будущем. Они впали в безразличное состояние, надеясь лишь на майора Архипова и ожидая спасительных действий с его стороны. Это могли быть как переговоры, так и агрессивные выпады. Побег Леонид спокойно рассматривал дорогу, делая вид, что засыпает. Он периодически смотрел на безлюдную территорию вокруг, и в какой-то момент, полностью погрузившись в себя, начал наблюдать глазами чернеша, летящего над бескрайними лесными просторами. Оставшееся расстояние до посёлка Бруту, потрепанные колонны наёмников, отправленных для зачистки северных поселений, преодолело уже после обеда, когда солнце, находясь в зените, прогрело воздух почти до 10 градусов тепла. Погода южнее горного хребта сильно отличалась от более северных районов. Даже для зимнего времени было достаточно тепло. На въезде в посёлок стоял небольшой блокпост с сонными охранниками. Они лениво осмотрели машины и, перекинувшись парой слов с водителями, пропустили их, не задавая вопросов. В посёлке кипела жизнь. На улицах было многолюдно. Истинную причину такого количества людей удалось выяснить только приблизившись к центру. Где толпа устроила митинг со сценой, с которой люди в странных одеяниях выкрикивали непонятные призывы. Из разговора сидящих рядом бойцов Лёня понял, что люди возмущены теми ограничениями, которые вводит местная власть. Никто из знакомников не выразил поддержку собравшимся, считая всех их ненормальными, но высказали мнение, что надо всю эту толпу отправить в северные районы, чтобы показать им вымершие деревни и город трупов, которые возникли из-за болезни. Лёня тихо слушал и смотрел глазами чернеша, который, поймав мелкую дичь, ел, разрывая тушку на части.